Глава вторая. «Адель! Адель! Просыпайся, налоговая не ждет!» Голос Морель пробивался через сон. Я налоговую, если быть откровенной, тоже не особо ждала, потому повернулась на другой бок и попыталась снова уснуть. «Адель, вставай, а то опоздаем!» И с меня буквально содрали одеяло. Побоявшись того, что мне устроит еще и ледяной душ, я нехотя приподнялась. Сонно растерла глаза. В комнате еще царил полумрак. Судя по всему, было раннее утро. Взглянула на часы. 6 Утречка. Ну, раз ты встала, я тогда пойду. Дела? Мышка ловко спрыгнула с кровати, подхватив юбки. Подожди. Я зевнула, прикрыв рот ладонью. Разве налоговая в 6 работает? Если да, то теперь понятно, почему они такие хмурые. Конечно, не работает. Спокойно ответила мышка. Ты вот там раньше бывала? К счастью, до этого дня нет. Потому покачала головой. «Потому и не знаешь, что все госструктуры – это очередь, пот, слезы и толпы тех, кому срочно нужно что-то спросить аккуратно полтора часа», – пояснила Мэрилина. «А я вот полжизни в подобных местах провела. Мы пораньше пойдем занимать очередь. Все же рабочий день. Задерживаться более чем на два часа – потерять деньги. Ну и кот тебя без еды не выпустит из дома. Завтрак – это хорошо. К тому же припомнила, что у меня остался нетронутым подарок Криса» шоколадные шары с зефиром и какао внутри. Эта мысль, как и то, что скоро часть проблем будет наконец-то решена, придала мне толчок. Я вскочила на ноги и побежала умываться. План на сегодня был насыщенным. Сначала мы идем в налоговую службу. Берем нужные образцы, оплачиваем часть задолженности а затем направляемся в ратушу, чтобы засвидетельствовать мой новый потенциал. Дальше я планировала еще заглянуть в магазин, дабы приглядеть котелок, но это если успеем. Не хочется из-за инструментов еще заработать штраф. Доброе утро. На кухню я зашла уже в отличном настроении. Даже произошедшие во сне с участием мага, который никак не выходил из головы, его не испортило. «У кого как?» – прошелестела Сарочка, которая летела над готовящим завтрак домовым. Я всю ночь штудировала свое содержание. Я ведь очень древний гримуар. У меня должно быть в арсенале хоть одно заклинание, которое бы смогло найти ведьму по метке. И я таки даже нашла кое-что. Только, судя по всему, радости она от находки не испытывала. Я удивленно на нее посмотрела. Так вот ведь решение проблемы Даже перебирать всю библиотеку не пришлось. И что нужно делать? То есть мы просто сможем найти ведьму и сдать ее стражникам? С надеждой протянула я. Ответил за подругу кот. Если бы все было так просто, Адель. Это запрещенное заклятие. так и все так. Шо уж поделать. Грустно подтвердила его слова княжуля, подлетая ко мне. Она легла на стол и раскрыла мне страничку, испещренную рунами и отличающаяся от других ее страничек. Цвет и текстура бумаги были совсем другими, а еще чувствовалась мощь защитной магии. И то, что данные листы появились гораздо раньше тех, что я читала во время ритуала. «Начинай читать с десятой строчки сверху», – скомандовала она. Я послушно опустила голову и всмотрелась в буквы. Действие метки жертвы можно обратить, если использовать заменяющий обряд. В этом случае метка перейдет к наложившему ее охотнику. Дальше шло описание самого обряда с красочными рисунками. А потом эти знания считаются запрещенными. Чтобы освободиться полностью, жертве нужно пустить три последние капли крови охотника. А чем последние три капли отличаются от обычных трех капель крови? Недоуменно спросила я, не совсем понимая формулировку. «Ключевое слово – последнее», – мрачно сказала Сарочка, резко закрывшись. «Чтобы их получить, нужно убить». Меня передернуло. «Нет, это точно не наш вариант», – твердо произнесла я. «Мы найдем другой способ отыскать ведьму, пока она не нашла меня». Или... Я немного замялась, но все же высказалась. «А если я расскажу об этом магистру Рейвенсу? Вдруг ему можно доверять?» и мы не будем геройствовать, а просто доверимся профессионалу». На некоторое время на кухне воцарилась тишина. Первым выступил кот. «Возможно, стоит рассмотреть и этот вариант. Надо обсудить со всеми личность темного мага». Затем раздался радостный возглас Сарочки. «Мы будем участвовать в операции по поимке преступника, а Рей героично спасет нашу Адель». Вдруг из небольшой норки выскочила Морель и хитно добавила. Если не сам решил благополучно принести нашу милую ведьмочку в жертву. Тьфу, да ну тебя. Пойду лучше посплю. Княжуля громко шелестнула закладкой. Взлетела и направилась в холл. Я хмуро уставилась на тарелку, которую тут же водрузил кот на освобожденное гримуаром место. Что-то после подобного есть расхотелось. Распаковать вкусный подарок кузена также Не переживай, Аделюшка. Домовой мягко погладил хвостом мою руку. Решим, что там с магом. «Ты так-то предложила отличную идею». Морель тоже погладила меня по запястью и сказала. «Да, мы подумаем и решим. Помощь нам нужна однозначно». «Мы не хотим рисковать тобой», — добавил дух. «Лучше уж попробовать, чем...» «Чем не попробовать». И Морель взмахнула хвостом. «Так, чего я пришла?» «А, Адель, ешь быстрее. Я уже собралась и тебя только жду». Налоговая находилась в другой половине города. И нам с Морель, которая пряталась в моей сумке, пришлось сесть на маг-трамвай. Минус был один. Утром всем бабулькам и дедулькам нужно было куда-то срочно пойти. «И чего им дома не сидится?» – пыхтела мышка. Нас хорошенько сдавили со всех сторон. Так что в голове крутилась аналогия с банкой, полной маринованных корнюшонов. «По мне, почтенную старость нужно встречать дома и в тепле, а не шляясь по общественному транспорту». Я была с ней полностью солидарна. Но самое интересное ждало меня в здании налоговой службы. Она находилась в большом здании ММФЦ, магического многофункционального центра, и представляла целый этаж, состоящий из кабинетов и окошек. Только все они были пока закрыты, а вот толпа народа уже имелась. Так что нам с нечистью никто места на диванчиках не уступил. Также все ходили с небольшими бумажками в руках, и я удивленно спросила, а что это за листки у них, почему у нас их нет? Мой вопрос задавался мышке. Но пожилая гномка, проходившая мимо, приняла на свой счет и ответила. «Так это талончик, деточка. Надо на первом этаже брать, иначе тебя не примут». Другая женщина, дородная в белом передничке и чепчике, и держащая младенца на руках, визгливо пожаловалась. «И живьем съедят. За бумажку какую-то. Вам жалко мне, многодетной матери, отдать свой? Мне же на минуточку спросить. Я бы быстро зашла». А эти... Она махнула в сторону толпы. «Эти прогнали». «Мне слов всяких наговорили. Молоко аж пропало. И чем теперь дитя кормить?» «А неча шариться вперед остальных», — громоподобно ответила ей какая-то внушительная гоблинша. «Нарожают человеков, а потом все туда же. В очередь». «А мне теперь раз родила из дома нос не казать, что ли?» — практически заорала женщина с пропавшим молоком, вскакивая со своего места и тесня гоблиншу внушительной грудью. «Я бы и не думала, если бы не эти ваши проклятые бюрократы» с гномкой сделали шаг в сторону, чтобы не вмешиваться в битву двух тяжеловесов очередей. Акомпанементом стал проснувшийся младенец, который так рано понял, что жизнь не сахар. Пока дамы выясняли отношения, на освободившееся место юркнул какой-то дедок и, как ни в чем не бывало, демонстративно задремал. Женщина оставила в покое гоблиншу и пошла ругаться уже с ним, на что ей здраво ответили, что старость надо уважать. Сама посидела, дай другим. Но в итоге скандальной кормящей матери все же уступило место какая-то бабулька. Я потрясла головой и, коротко поблагодарив гномку, пошла вниз за заветным талончиком. Он и выдавал с самого утра уставший клерк. «По какому вопросу?» – спросил он. «По погашению задолженности», – чуть запнувшись, ответила я. Клерк вздохнул, взял верхний лист из высоченной такой стопки и провел над ним ладонью. На белой бумаге появилась цифра два. «Пожалуйста, седьмое окошко». Поблагодарив, я вернулась на второй этаж. К счастью, мне не пришлось стоять в очереди с той женщиной. Потому я прошла в один из коридоров, грустно подперла стеночку среди толпы народа. «Двенадцать!» – вздохнула сидящая на плече Морель. «В целом повезло. Может, даже не сильно на работу опоздаем». Я лишь молча кивнула. Если мышь без ее позволения никто не видел и не слышал, то мои разговорчики в режиме «сама с собой» вряд ли проигнорируют. Так и потянулись грустные часы в очереди. Периодически скука разбавлялась какими-нибудь рисковыми гражданами, которые пытались просочиться, чтобы только спросить. Занести одну бумажку? Я тут вчера всю очередь отстояла, вот те крест единого. Но, как говорится в сказках, долго ли, коротко ли, но оказалась девочка Адель за дверьми кабинета. И взглянула на нее из-за стола хмурая женщина. И протянула вперед тщательно на маникюренную руку с красными длинными ногтями. Да молвила громоподобным голосом. «Документы». Вот, я сунула ей заранее приготовленную папочку. Так, заявление на частичное погашение долга. Есть. Заявление на возобновление деятельности. Есть. Но это не ко мне. «В другой кабинет?» С ужасом спросила я, представив себе спуск на первый этаж, обретение талона и медленную мучительную смерть в очередях. Женщина посмотрела на меня и выдала ценный совет. «Ну, скажите, что вам быстренько. Только спросить. И очередь вы уже отстояли». В мою душу закрались подозрения, что бардак в коридорах налоговой провоцирует ее работники. Видимо, лицо у меня было настолько говорящим, что дама почему-то жалилась и сказала. «Ладно, я заверю документ и отправлю. Не волнуйтесь». «Спасибо», – просияла я, а после по завету шептавшей на ухо Морель попросила. «А можно мне еще копию тогда?» чтобы я могла что-то показать проверяющим, если они придут. На меня недовольно зыркнули, видимо, уже пожалев о своей доброте, но, к счастью, лишь согласно кивнули. В следующие десять минут я рассталась с большой частью заработанного добра, передав его в бездонные недра государственной казны, а также потренировалась в заполнении бумажек, так как одна из моих форм оказалась неправильной. В заключение, обобрав меня до нитки и вымотав все нервы, Представительница родного государства сообщила, что через три месяца мне надо бы зайти, чтобы подать заявление на смену налогового свидетельства. «Зачем?» – едва ли не хором спросили мы с морель «Мы же только его получаем». «Потому что первое свидетельство выдается сроком на год. Тот, что идет сейчас». Терпеливо, явно не первый раз, пояснила налоговичка. И опережая вопросы добавила. «Других вариантов нет. Следующее свидетельство на три года. Там и отдохнете». «Пошли из этой богодельни, а то еще чего понапишут», – прошептала мышка. «Или законы успеют сменить. Беспредел. В наше время такого не было». Так что я рассыпалась в благодарностях, взяла свои экземпляры документов и поспешно вышла из кабинета. А после и издания. От души надеюсь что за последующие несколько месяцев я успею прийти в себя психологически для повторного посещения. На улице я десяток секунд просто постояла на крыльце, переводя дух. «Давай в ратушу завернем». Предложила Морель поудобнее, устраиваясь на моем плече и поправляя пышные юбочки. На очередь на регистрацию магического дара посмотрим. Вдруг маленькая. Если честно, я в такой сказочный исход не верила, но со своей бухгалтершей решила не спорить. Благо, нужное здание было буквально на противоположной стороне площади. У нас она вообще примечательна. Ратуша, дом мэра, музей, налоговый и департамент стражи. Но и самый пафосный ресторан «Золотая корона» разбавлял эту пасторальную картинку. Как оказалось, в чудеса я зря не верила. В просторном прохладном здании ратуши меня отправили на второй этаж. И там вообще никого не было. «Я тебя в коридоре подожду», – проговорила мышка, решительно слезая с моего плеча и левитируя в сторону подоконника. «Мало ли, как эти анализирующие цацки работают. Лучше сама сходи». Я кивнула, признавая правоту нечисти и пошла к массивным дверям, на которых висела табличка. Постучалась, зашла. Здравствуйте. Робко поздоровалась я, неуверенно оглядываясь в большом светлом зале. В одном его углу был устроен кабинет, где за массивным столом сидел пожилой такой благообразного вида дядечка. Он как раз перебирал карточки в одном из деревянных лотков, который, судя по пустующей ячейке, достал из шкафа. А по центру зала между двух колонн возвышался постамент на котором лежал большое такой полметра в диаметре шар. Не портативный. Вот вообще не портативный. Минутку, милая девушка. Не отвлекаясь от пересчета, попросил старичок и продолжил шептать. 105, 106, 107, 108. Все. Итак, чем я могу вам помочь? Мне нужно пройти освидетельствование и внести в личное дело новую информацию. Хорошо. Кивнул работник магистрата. Вы уже проходили тестирование, как понимаю? Да. Вас можно поздравить. И нечто поменялось. Портативный измеритель в Академии стихий показал намного больше искр, чем у меня было раньше. Удивительно, но случается. Вот не так давно барышня ко мне приходила на первичное освидетельствование. И с нуля сразу семь искр. Бывают же чудеса. Я насторожилась. Барышня. Ага, рассеянно подтвердил дедок и достал новый чистый бланк, на котором значилось дополнение. Итак, как вас зовут? Адель Норил Харвис. «О, старые рода! Помню-помню я Харвисов. Некогда легендарный магический род. Могу вас поздравить, девушка. Возможно, вы воскресите былое величие». «Возможно», – кивнула я, не собираясь дискутировать и заверять, что потолок моих амбиций сделать успешной одну конкретно взятую лавку и получить средне-специальное образование по зельям. «Наверняка в понимании этого джентльмена я должна грезить великими свершениями прошлого» и уже собирать вещички для того, чтобы поехать в поместье и предъявить права на фамильный алтарный камень. Я, может, про это и подумаю, но не в ближайшие годы точно. Вообще, очень просто грезить о величии, если твоя казна полна, а я этим похвастаться не могу. Пожилой маг взял мои документы, просмотрел, отыскал в картотеке старую карточку и после того, как заполнил главные строчки, пригласил меня на основное мероприятие. Прошу, осторожно, тут ступенечка. И не переживайте вы так. Если что, просто запишем старый уровень. У нас нет штрафов за ложный вызов. Как в страже. Хе-хе. Он думает, что я нервничаю из-за того, что тестирование снова покажет три искры. Возможно, я бы напротив порадовалась такому исходу. Огромная сфера напоминала скорее атрибут гадалки, чем серьезный артефакт. Возможно, из-за массивной золотой треноги, на которой и покоился шар. Я положила на него ладони. Несмотря на то, что это измерение силы, в отличие от первого, не выделялось торжественностью, красота от этого никак не пострадала. Сначала хрусталь подернулся молочной дымкой, но с каждой секундой она обретала цвет. Насыщенная травяная зелень переплеталась по грозовому темным фиолетовым. И там, в этом магическом тумане, одна за одной загорались искры. Мы считали вместе, магистрат вслух, а я внутренним эхом ему вторила. 5 семь 10 12 «Да, 12 в голосе мага слышалось восхищение пополам с неверием и это из двух мисс норилл возможно с полным на то правом поздравить да заторможенно кивнула я не в силах понять откуда взялись дополнительные искры и будут ли они расти еще пройдемте закончим формальности ну надо же 12 вы про деток не думали милая Если что, у меня подрастает сын. младший правда, и ему сейчас пятнадцать. Но стоит подождать буквально три года, как он станет завидным женихом». Я недоуменно моргнула и нервно хихикнула. «Нет, спасибо. Я пока не думала о потомстве». «Так я же говорю, три года впереди, и можно воспитать мальчика в нужном ключе». Дедок так мне подмигнул, что я едва не свалилась со ступенек повторно. Видимо, не в силах удержаться на ногах от таких потрясающих предложений. «Спасибо». «Ну а что еще сказать?» «Ты действительно не торопись. Подумай. Род у нас тоже хорош. Может, слышала про риотов?» «Не довелось. Неплохие бытовые маги, между прочим. Даже артефакты среди нас есть. Вот мой старшенький, он профессор бытовой магии в нашей академии, но он уже занят. Так что могу предложить только младшего. Я заверила, что это великая честь. Но я тороплюсь и действительно, вот действительно, о замужестве пока не думала. Вот вообще не соврала, кстати». Про него Сара и остальная нечисть постоянно размышляют. Ну и тетушка, а я вообще нет. К сожалению, мне все же вручили напоследок не просто бумажку со свидетельствованием, но и листочек с адресом достопочтенных риотов. На случай, если я передумаю, и таки решу вырастить себе мужа. Но вот напоследок мне дали достаточно здравый совет, к браку не относящийся. «Деточка, кстати, у тебя очень много зеленого цвета в магических предпочтениях» фиолетово это понятно воздушной стихийницей можешь стать но воздух обычно с водой сочетается или бытовой магией но уж никак не видовство с такой силой конечно не только в ведьму можно пойти но и в целители, или зельевары. но ты бы подумала ковен ведьма сейчас хорошо принимает к себе новичков и весьма помогает им субсидиями и не только о спасибо порадовалась я новой информацией тем более что все равно мне нужно было регистрироваться в кове Так как сила силой, а вот сара сарой. Вряд ли мне поверят, если я скажу, что у меня гримуар сам собой нарисовался и связь со мной образовал. Всегда пожалуйста и приходи, если что. Если вдруг, все непременно. Побожилась я и наконец-то выскочила из зала. В коридоре было по-прежнему пусто. Оглядевшись, я достала свою верную мышку из-за горшка и в ответ на ее вопросительный взгляд торжественно помахала перед ее носом свежими документами. Даже печать еще не просохла, заверяющая мои рекордные искры. Обалдеть! Неверяще пошевелила усиками мышка, как зачарованная, уставившись на это волшебное число. Не может быть. Сама в шоке. Но теперь побежали домой. А то лавка уже час как должна быть открытой. Конечно, у нас есть некоторая фора, но лучше не злоупотреблять. Но спокойно и без приключений покинуть ратушу у меня не получилось. Уже внизу в холле... Я столкнулась с выходящим из противоположного коридора служителем единого, памятным до боли от потерянной колбасы. Его при виде меня аж передернуло. Фи, кстати, мог бы и не показывать. Меня тоже малость перекосила, но я же держу себя в руках. Мисс Норрил процедил толстячок. Здравствуйте, отец борель Лучезарно улыбнулась я в ответ. А что вы делали в этом богоугодном светском заведении? подозрительно прищурились на меня и так маленькие глазки. Я уже хотела было заверить, что так, по маленьким своим девичьим делам забегала, но не успела. Оказывается, мистер из древнего рода Риотов, что меня регистрировал, решил покинуть свой пост и почему-то двинулся в сторону холла а не куда-то еще. А потом поравнялся со мной, положил руку на плечо, как старый знакомый, и радостно поделился с отцом Боррелем моим счастьем. Девушка зарегистрировала магический дар. Святой отец переводил неверящий, но очень довольный взгляд с меня на магистрата и обратно, а после воскликнул. То есть ведьма? Ведьма же, да? Мне было практически жаль его расстраивать, но пока я не вступила в Ковен, на документах я всего лишь... Нет, в данный момент лишь зарегистрированный маг. Правда, очень сильный. В очередной раз сдал меня мистер Риот. Но я уже посоветовал юной леди обратить свое внимание на ведовство. У нее несомненный талант ы Мнда, тихо протянула Морель по духам «Вале, модель, а то нас прямо тут предадут анафеме за слишком вкусную колбасу и предложат сжечь место ее обитания». «Колбасы? В любом случае я последовала совету мыши. Скомканно попрощалась и открестилась делами. Практически выбежала из ратуши. Все же всякие официальные дела – это не мое. Вот вообще, сплошные неприятности от них, если хотите знать». Надеюсь, что встреча с отцом Баррелем не получит никакого неприятного продолжения.